Что может для человека быть важнее знания самого себя? Ни дела житейские, ни удовольствия, ни какая бы то ни была деятельность не смогут сравниться со знанием себя, ибо это – основа основ, ибо это – знание добра и зла. Как бы ни были огромные материальные завоевания и успехи, они все же не сделают человека ни лучше, ни счастливее. Лишь самопознанию и Самосовершенство это под силу. Человек, действительно, способный к самосовершенствованию, делает его своей жизненной целью и ценит все блага жизни лишь в той мере, в какой они приближают его к цели. Человек же, не способный к самосовершенствованию, целью своей жизни сделает наслаждение. Горе тому, кто колеблюсь между тем и другим, воображает, будто нашел какой-то третий путь. Третьего пути не дано. Нет третьего пути. Величие Духа совсем не в том выражается, что ты живешь во дворце, вдали от бед и забот этого мира. Но именно в том, что не живя во дворце и будучи погружен в омут неустроенной житейскости, ты все еще умудряешься поддержать себе отстраненность и быть настроен на самую высокую ноту. Самопознание есть в действительности не столько познание себя, сколько познание Бога. Когда человек через себя познал Бога, то самопознание сделало первое свое дело. Второе дело его состоит в том, чтобы человек сделал себя достойным своего Создателя, то есть стал бы самим собой. А это дело означает постоянное самосовершенствование, коей есть практика самопознания. Душа набирается сил, попадая в высокую сферу, и корчится в агонии, когда ее загоняет в душную яму. Долг разумного человека быть выше окружающей действительности, если последняя мерзкая и ничтожна. И никто не имеет морального права попрекать его за то, что он отдалился от нее, чтобы стать лучше и быть Более самим собой. Культурного человека от дикаря отличает только одно – бережное отношение к жизни. Все остальное лишь вытекает из этого различия. Для одних земная жизнь – чистилище, для других – ад. Но рая здесь нет ни для кого. Есть великое множество вещей, которые представляются совершенно необходимой в глазах невежд, и без которых, тем не менее, мудрый человек превосходно обходится с немалой пользой для себя. Причем все это касается не только каких-то предметов или развлечений, но и самого образа жизни. Человек не рожден для мышления и деятельности, он рожден для самосовершенствования посредством страдания, а мышление и деятельность лишь опосредует это средство и делают достижения цели возможным грубая сила грубое действие всегда встречает лишь грубое противодействие и это хорошо устроено пусть грубость несет наказание своей скотскости многие имеют деньги но немногие сохраняют при этом достоинство борьба классов теория прибавочной стоимости и тому подобное потому не могут быть исходной точкой для истолкования и познания сущего что сущее есть не только там, где нет классов и их борьбы, нет прибавочной стоимости и даже самой ее теории, но и там, где нет носителя всей этой шелухи, земного человека. Маркс исследовал больное общество, установил симптомы болезни и частичные законы, по которым эта болезнь развивается. Но было бы глупым ребячеством полагать, будто изучая болезнь и характер ее протекания, может составить себе понятие о здоровье. Будто изучая хронически больного общества, можно представить себе общество совершенно здоровое и понять, что делает его здоровым. Человек, который обладает на склонный лет жизненным опытом, то есть знает все ходы, выходы и лазейки в жизни общества, и потому уже считает себя человеком мудрым, но которая в то же время не подозревает ничего о высоком назначении жизни и высших духовных началах, подумаем всего лишь искусному футболисту, который вздумал бы почитать себя тонким знатоком всех изящных искусств потому только, что он умеет изящно и искусно послать мяч в ворота. Приучайся определять цену каждого, с кем общаешься, и расценивай его по настоящей его стоимости а не по той, что даровано ему случаем и людской глупостью. В обращении с ним проявляй терпимость и снисходительность, но постоянно помни о соотношении его и твоей значимости, и исходя из этого соотношения, дозволяй ему знать что-либо ценное о тебе. Мнение о тебе людей, цена коих значительно ниже твоей собственной, и тех, что и сами-то Тебя не уважают или уважать не могут, не ставь ни во что. Твой лучший собеседник – это ты сам. Чего же еще хочешь ты после этого? Тогда самый Бог беседует лишь с самим собой, а тебя, к тому же, наделил способностью к общению. Цени же общение, ибо пустота его позволяет тебе понять величие и свободу одиночества. Для огромного большинства людей умственная зрелость, нравственность, мудрость, духовное совершенство, душевное благородство, телесное здоровье остаются лишь благими пожеланиями. Причина этого – в неспособности к сосредоточению усилий, и таким людям не достает ничего, кроме жалких крох этих прекрасных качеств. Справедливость – основная добродетель, работая над полным проявлением ее в себе. Тогда и все остальные добродетели приложатся. То, что справедливость свойственно природе человека и для него естественно, доказывается существованием такого свойства человеческой души, как муки или угрызения нечистой совести. И Иного пути к мудрости и добродетели, кроме как через справедливость, не ведется, ибо справедливость есть уважение истины. Порядочные люди делятся на две категории – явно порядочные и тайно порядочные. является является официальной совестью человечества, вторые – его действительной совестью. Все, кто борется с несправедливостью, видят в первых себе поддержку и ею от них пользуются. Люди это открыто порядочные, не скрывают своих убеждений и тем оздоровляют сферу сравнительно безоблачные часы жизни человечества. Но вот тучи сгущаются, мрак растет, зло перевешивает, и первые же, кто попадут под его ударами, это официальные и полуофициальные носители порядочности. Если бы дело было только в них, то зло давно бы восторжествовало. Но вся сила добра в том, что еще и особый отборный отряд борцов за справедливость – тайные ее подвижники – На деле они являются вождями этого движения, тогда как первые, лишь рядовые, дежурные его сотрудники. Эти тайны носители порядочности не выставляют себя и убеждений своих напоказ, не совершают у всех на виду никаких добродетельных поступков. Такая реклама им ни к чему. И в пору мрака, являясь на самом деле самым его непримиримым врагами, они могут даже выдавать себя за его. Не творя внешне добра, они не совершают и ни одного темного дела. Более того, примут все меры к тому, чтобы кто-то ненароком не совершил его. Именно по этому признаку они легче всего опознаются. Но как раз эти тайные носители порядочности и являются той действительной силой, мозгом той силы. Которая в конце концов и сокрушает зло. Примирить все противоречия – это и есть высшая мудрость, поскольку только ей, ведущей истину, под силу такое великое дело. Многие люди думают много, но лишь очень немногие из них становятся от того мудры. В чем причина? Они думают не о том. Когда ты сможешь видеть во всяком взрослом ребенка, И во всяком ребенке взрослого, только тогда ты станешь по-настоящему мудр. Не столько обогащать подсознание, сколько расширять свое сознание истинная задача наша в этой жизни. Неверно полагать, будто то, что вы думаете или чувствуете, остается только внутри вас, и потому никого не коснется. Если и не сама ваша мысль, то общий настрой ваших мыслей Если не сама ваша страсть, то общий привкус ее неизбежно передается другому человеку. Он воспринимает их своим подсознанием, и по мере того, как подсознание его делится своими впечатлениями с его сознанием, он начинает передавать вам по тому же каналу свою ответную информацию. Все это есть факт совершенно несомненный, и надо иметь очень грубую душевную организацию для того, чтобы всего этого не чувствовать. Сила мысли в ее огненности, а не в буквенно-словесной мешанине, запечатлевающей след ее на бумаге. Чтобы этот буквенно-бумажный прах снова стал мыслью, он должен зажечься об огонь духа. Вот почему, когда тупой невежда вперяет глаза в страницу, ничего, кроме встряхивания пыли, не происходит. Весь этот скорбный мир... Лишь последствия наших дурных коллективных мыслей, и вся наша личная судьба – последствия наших мыслей индивидуальных. Мысли – суть вещи, воплощающиеся в мире видимого из мира невидимого, подобно тому, как духи, воплощаясь в мире видимом, делаются земными людьми. Поступки наши, хорошие и дурные, влияют на всю нашу дальнейшую судьбу. Люди не желают признавать этого, но это закон природы. Это совершается. Мы лишь последствия своих мыслей. Наши мысли – последствия наших желаний. Желание – продукт нашей воли. Стало быть, в нашей власти повелевать собой и себя изменять. И мы ответственны за то предпочтение, которое отдаем своему движению в ту или иную сторону. Хранить чистоту души своей, ибо высока цена этой чистоты и дорого платить приходится, чтобы выкупить ее тому, кто запятнался, а космосу нужны лишь чистые души. Всякая грязь предназначена к сожжению в огне чистоты духовной. В глубине всякой человеческой души таятся бесконечно более значительные богатства, чем все материальные сокровища мира. Истинная же задача человека состоит в том, чтобы освободить в себе эти богатства из мрака невежества и жестокости и явить их свету. Жизнь слишком коротка, времени нам отпущена впритык лишь на то, чтобы успеть сделать самое необходимое, и через это вступить в следующую стадию нашего существования, достаточно к ней подготовленными. И потому непростительной глупостью было бы тратить драгоценное это время на всепоглощающее делание карьеры, беспросветные хозяйственные денежные хлопоты, на чтение газет, ежевечернее смотрение телевизора, игру в карты, на боление за спортивные команды и серьезное участие в общественной комедии, на бесконечное копание во всевозможной грязи и многие прочие непотребные потребности и необходимые необходимости, вместо того, чтобы заниматься душой своей и самопознанием. Одно из важнейших преимуществ, которое дарует мудрость, это то, что мудрец никогда не бывает всецело несчастен. Посреди волн самого неизбывного горя и тяжких несчастий в душе мудреца всегда остается непотопляемый остров, некая неприступная крепость, в коей безраздельно царят безмятежное счастье и блаженство вечности. И для человека в этом одна из причин приятной необходимости быть мудрым. Такой крепостью в его душе является постоянно сверкающая в ней неугасимая искра божественного огня, его истинное Я, непосредственно сообщающийся с Высшим Я, Вселенной, которая и есть сам Бог. Стать зрителем собственной жизни ⁇ это значит не только избежать земных страданий, но и проявить в себе истинное Я, ибо только таким путем и можно стать зрителем собственной жизни, ибо только истинное Я ⁇ есть зритель всякой жизни. Необходимо верить в свое Я, которое не только создает и укрепляет наше тело, независимо от нашего земного состояния, но и ведет нас по жизни к намеченной нами по данной воплощении цели.